Но стоило ли мне рисковать и соглашаться на ту роль, которую молодой трибун мне отвел? Потому, как он смотрел на меня, я понял, что от моего решения зависит, как он станет впредь ко мне относиться. Что думал обо мне этот чистолюбец? Что я трушу? Он был прав. Я трусил. Со мной это случалось и в прошлом, но никогда не мешало исполнять свой долг. Я не мог позволить кому-то другому свести мои счеты с Бар-Аббой, отомстить ему. Это была моя забота. В минуту сомнений я смотрел на длинный розоватый шрам на моем левом предплечье, оставленный кинжалом. Я принял предложение трибуна. И он не мог скрыть досаду, ведь мое решение существенно умаляло его роль в задуманной операции. Я отказался ездить на носилках из глупого тщеславия зрелого человека, желающего послужить примером молодому офицеру. И уже начинал жалеть о своем решении. В конце марта в горах Иудеи по ночам бывает лютый холод. Плащ не спасал. И моя рана от стужи стала часто меня беспокоить с тех пор, как бар-абба вспорол кинжалом шрам, оставленный копьем бруктера. При каждом неверном шаге коня обедное животное беспрерывно спотыкалось о камни, боль ударяла мне в плечо и пробирала до костей. В такие минуты я представлял себе распятого зелота и те невыразимые мучения, которые он испытает, когда гвозди перережут ему сухожилия, положив начало мучительной агонии. И я стискивал зубы. Спиной я чувствовал взгляд Флавия. Несмотря на инстинктивную и внезапную близость, возникшую между моим галом и новым трибуном, Центурион вытребовал себе право сопровождать меня, и это очередное доказательство преданности необычайно трогало меня. Серебряный диск луны на темно-синем небе освещал деревню зыбким светом. Нас было прекрасно видно даже издалека. Мы позаботились о том, чтобы... Вся Кесария знала о нашей экспедиции, имевшей целью встретить бесценные сокровища с караваном из Пальмиры. Правитель Сирии пришел мне на помощь, хоть и не испытывал ко мне доверия, полагая, что я являлся скрытым информатором палатина. Он не ошибался, но я недолго играл эту роль, до того времени, как стало усиливаться влияние Сияна. Через пустыню был отправлен караван с обычным продовольствием, и таким сопровождением, будто с ним должны были прибыть бесценные сокровища. На границе Иудеи мой эскорт, более слабый, имеле внушительный, должен был сменить сирийцев. И в то время, как я покидал Кесарию с небольшим отрядом, Лукан скрытно расположил в горах наши отборные войска. Бар-Абба не мог знать об этом. Зилот стремился слыть героем и патриотам, но для меня он был всегда простым разбойником. Если же он не польстится на богатство, возможность убить меня этой ночью и радость, которую он испытает при мысли, что, наконец, всадит мне в сердце меч, должны были лишить его всякой способности рассуждать. Если я все верно рассчитал, Бар-Абба неминуемо должен был оказаться в моей власти. Я очень надеялся на то, что в ход операции не вмешается случай и нечто непредвиденное не изменит наши планы, а также на то, что Тит-Цицилий в решающий момент сможет прийти нам на помощь. В противном случае нас ожидала... Лютая смерть, как и положено в таких случаях, я взял с собой только добровольцев. Мы вступили в узкую лощину, типичную для этих краев, на дне которой в любую, даже не слишком сильную грозу, образуется бешеный поток. Стены ущелья были головокружительно высоки, так что высоко над нашими головами виднелся темный лоскут звездного неба. Немного нашлось бы мест более благоприятных для засады, и поэтому мы решили остаться здесь. Бар-Абба называл всех римлян глупцами. Нас веселила мысль, что мы его не подвели. Правда, Мы прекрасно понимали, что эта лощина может стать ловушкой и для нас. Местность была такой пересеченной, что Лукану и его людям пришлось бы совершать длительные и рискованные маневры. К тому же действовать он должен был в темноте.